В других областях старшие города присвояли себе право выбирать новейшие посадников для своих пригородов. Ростовцы во время усобицы также говорили про Владимир. Это наш пригород, сожжем его, либо пошлем туда своего посадника. Там живут наши холопы-каменщики. Ростовцы, очевидно, намекали на ремесленников, которыми Андрей населил Владимир. Но и этот пригород Владимира не действовал в борьбе одиноко. К нему примыкали другие пригороды с Создальской земли. А с Переяславцы, замечает летописец, имя хоть Владимирцы, едино сердце. И третий новый городок, Москва, тянул в ту же сторону. И только из страха перед князьями племянниками не решился принять открытое участие в борьбе. Земское вражда не ограничивалось даже старшими городами и пригородами. Она шла глубже, захватывала все общество сверху донизом. На стороне племянников и старших городов стала и вся старшая дружина Суздальской земли. Даже дружина города Владимира в числе 1500 человек по приказу ростовцев примкнула к старшим городам и действовала против князей, которых поддерживали горожане Владимира. Но если старшая дружина даже в пригородах стояла на стороне старших городов, то низшее население самих старших городов стало на стороне пригородов. Когда дяди в первый раз восторжествовали над племянниками, суздальцы явились к Михаилу и сказали, «Мы, князь, не воевали против тебя с Мстиславом, а были с ним одни наши бояре. Так ты не сердись на нас и ступай к нам». Это говорили, очевидно, депутаты от простонародья города Суздаля. Значит, все общество Суздальской земли разделилось в борьбе горизонтально, а не вертикально. На одной стороне стали обе местные аристократии, старшая дружина и верхний слой неслужилого населения старших городов, на другой – их низшее население вместе с пригородами. На такое социальное разделение прямо указал один из участников борьбы, дядя Всеволод. Накануне битвы под юрьевом он хотел уладить дело без кровопролития и послал сказать племяннику Мстиславу, «Если тебя, брат, привела старшая дружина, то ступай в Ростов, там мы и помиримся. Тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел, до да владимирцы с переславцами».